большевистском подполье за Кавказие. По всей вероятности, путь Береевчика начался на фронте, где он по-настоящему сблизился с большевиками. В июне 1917 года Лаврентьев в качестве техника-практиканта армейской гидротехнической школы направляют в Одессу, а потом на Румынский фронт, где он работал в лесном отряде села Негулешты. После развала фронта осенью он вернулся в Баку, где в 1919 году закончил техническое училище. В автобиографии Берий писал «Начиная с 1917 года в Закавказье я вовлекаюсь в общее русло партийно-советской работы, которая перебрасывает меня с места на место из условий легального существования партии, В 1918 году в городе Баку в нелегальные 19-20-е годы и прерывается выездом моим в Грузию. В отряде, по утверждению Берия, он был председателем отрядного комитета и часто бывал в этом качестве на митингах рабочих и солдат в Одессе. Наследствие 1953 года даже поступление в гидротехнический отряд Лаврентию Павловичу вменяли в вину. Прокурор Руденко в Грозном спросил: "Как могло случиться, что вы, будучи членом партии с марта 1917 года, в июне этого года добровольно вступили практикантам гидротехническую организацию и выехали в Одессу? Было ли это поступление согласованным вами с спортивной организацией?" Суть обвинения сводилась к следующему: как мог большевик добровольно поступить в военную организацию и отправиться на фронт для участия в империалистической войне? Берия пытался оправдаться, что я поступил в эту организацию Цуринов, Цуринов Аванесов, соученик по техническому училищу, вместе с которым Берия создал ячейку РСТРПБ. Знал, но я ни с кем из партийной организации, очевидно имеется в виду бакинская партийная организация, этого не согласовывал. Что ж, нарушение партийной дисциплины Берии инкриминировать можно, хотя опять-таки он мог бы мотивировать свой отъезд в армию, намеренно вести антивоенную агитацию среди солдат и рабочих при фронтовой полосы. Но главным мотивом отъезда, как кажется, явилось желание завершить образование. Чтобы закончить техническое училище, необходимо было пройти производственную практику. Да и заработок техника-практиканта был существенным подспорьем. Правда, и революционная деятельность при этом бере, судя по всему, не оставлял, так как был избран председателем отрядного комитета. В начале 1918 года после развала румынского фронта Лаврентий возвратился в Баку. 8 месяцев вплоть до сентябрьской оккупации города турецкими войсками он работал в секретариате Бакинского совета рабочих, солдатских и матросских депутатов. Вместе с турками в город вернулись лидеры азербайджанской социалистической партии Мусават, сторонники национальной независимости Азербайджана. При мусаватском правительстве в период с октября 1918 до января 1919 года работал конторщиком на заводе Каспийское товарищество Белый город. Затем он стал председателем подпольной большевистской ячейки бакинских техников, оставаясь на этом поступлоть до занятия Баку Красной армией в апреле 1920 года. С работы же на заводе Бери ушёл, чтобы продолжать учёбу. В автобиографии он писал: "В связи с началом усиленных занятий в техническом училище и необходимостью сдать некоторые Приходные экзамены я вынужден был бросить в службу. С февраля 1919 года по апрель 1920 года, будучи председателем ком ячейки техников, под руководством старших товарищей выполнял отдельное поручение райкома, сам занимаясь с другими ячейками в качестве инструктора. Здесь, пожалуй, уже проскальзывает определенный прагматизм. Берия предпочитает завершить своё образование, а не отдаваться повседневной партийной работе. Разовое поручение это ведь далеко не то, что повседневная деятельность в подполье. Да ичейкой технику, создаётся мне Лавренти руководил Сугубов формально. Вряд ли он мог реально делать это, например, тогда, когда после окончания училища был направлен подпольной коммунистической партией Азербайджана на службу в контрразведку мусаватистского правительства. Позднее, на процессе 1953 года, этот факт расценили как предательство. Однако в архиве сохранилась объяснительная записка старого большевика Павлуновского, в 1919-20 годах, являвшегося заместителем начальника особого отдела ВЧК. В 1926-28 годах Иван Петрович руководил закавказским ГПУ, а в 1932 году стал заместителем наркома тяжёлой промышленности СERGО Арджанкидзе. И как и 12 из 13 заместителей СЕРГО, не Берешин большой чистки. Его записка датирована 25 июня 1937 года, ещё до ареста и адресована лично Сталину. Павлоновский писал, что перед назначением на работу в Закавказье имел беседу с председателем ВЧК. Товарищ Дзержинский сообщил мне, что один из моих помощников по Закавказью, товарищ Берея при Мусабатистах работал мусова тиской контрразведки пусть это обстоятельство меня ни в какой мере не смущает и не настораживает против товарища Бери так как товарищ Бери работал в контрразведке с ведома ответственных товарищей за Кавказцев и что об этом знает он Дзержинский и товарищ Серго Ардженкидзе Гефлессе Ардженикедзе подтвердил Павлоновскому, что Берия работал в Мусоватинской контрразведке по поручению партии. И об этом известно не только ему, Ардженикедзе, но и Кирову, Микояну, и тогдашнему секретарю Кавказского бюро партии Назаритяну. Павлоновский заключил свою записку следующими словами: "Года 2 тому назад товарищ Сыргов как-то в разговоре сказал мне: А знаешь, что правые уклонисты и прочая Шушера пытаются использовать в борьбе с товарищем Берией тот факт, что он работал в мусаватистской контрразведке, но из этого у них ничего не выйдет? Я спросил у Серго, а известно ли об этом товарищу Сталину. Товарищ Серго Арджоникидзе ответил, что об этом товарищу Сталину известно и что об этом он товарищу Сталину говорил». Павлуновский также сообщил об отношении Арджаникидзе к Берии. В течение 2 лет работы в Закавказье товарищ Арджаникидзе несколько раз говорил мне, что он очень высоко ценит товарища Берию как растущего работника, что из товарища Берии выработается крупный работник и что такую характеристику товарищу Берии он и Серго сообщил и товарищу Сталину. Интересно, что на судьбу Самого Павлуновского эта записка никак не повлияла. Сталин методически уничтожал людей из окружения Ардженкидзе. В конце июня, буквально через пару дней после подачи записки о Берии, Павлуновский был на пленуме выведен из кандидатов в члены ЦК, исключён из партии, вскоре арестован и 30 октября 1937 года расстрелян. Очевидно, что у него не было никаких мотивов, чтобы искажать биографию Лаврентия Павлоча или приукрашивать отношение к нему Ардженни Китдзе. Сталин же, несмотря на конфликт с Серго и самоубийство последнего, согласился с его характеристикой деловых качеств Берии. Иосиф Виссарионович всегда ценил Орджоникидзе как опытного хозяйственника и рекомендацию, данную Берии, воспринял очень серьезно. Тем более, что о Лаврентии Павловиче хорошо отзывался и Микоян. Во всяком случае, Сталин не счел Берию скомпрометированным. Через 2 месяца после записки Павлуновского Лаврентий Палыч был вызван в Москву и назначен заместителем Ежова. Сам Берия никогда не утаивал факт своей службы музоатиской контрразведке. В частности, в автобиографии 1923 года можно прочесть осенью того же 1919 года От партии Гумет, легально действующей в Азербайджане партии социал-демократического толка, сотрудничавшей с большевиками. Подступаю на службу в контрразведку, где работаю вместе с товарищем Мусееви. Приблизительно в марте 1920 года после убийства товарища Мусееви я оставляю работу в контрразведке и не продолжительное время работаю в Бакинской таможне. Из контекста этого сообщения становится ясно, что в контрразведке Берия работал как тайный большевистский агент и вынужден был успешно покинуть службу после разоблачения и гибели своего товарища.